Глава 56. Я не успела даже вскрикнуть, звук так и замер на губах. Но за то мгновение, что я стояла, оцепенев, Его Величество успел сделать то, что казалось невозможным. Он бросился между Дженни и Шентре, и кинжал остановился на полпути, потому что воткнулся именно в его тело. И вот тогда я закричала, потому что на груди Дарья настало расплываться красное пятно. На крик уже бежали со стороны мельницы и гвардейцы, и лаборож. И когда Шантреп попытался дотянуться до своей шпаги, маг бросил в него уже свой светящийся шар. И когда этот сгусток магии достиг цели, герцог рухнул бездыханным. Но на него уже никто не обращал внимания. Дженни плакала. И я схватила ее, прижала к себе, чтобы она не видела раненого короля. «Его убили, да?» — прошептала она. — Бедная девочка, за один день на нее свалились столько испытаний. Нет, — Нет-нет, дорогая, — же шепотом ответила я. — Сейчас мы отвезем его величество в поместье, и доктор окажет ему помощь. Алабарош уже склонился над королем и вливал в рану свою магию. Я видела, как с его напряженных рук лился в тело его величества голубоватый свет. Убедившись, что Дженни более-менее в порядке, я подошла к все еще лежавшему на земле графу Ланже. Судя по всему, он был оглушен, но его дыхание было пусть и слабым, но равномерным. Один из гвардейцев подогнал на поляну карету, и вдвоем с товарищем они погрузили в нее и его величество, и графа. — А что с разбойниками? — опасливо спросила я. — Мы связали их и заперли в погребе, — сказал гвардеец. «Они спали, как дети». Я вспомнила о потайном ходе, что находился в том самом погребе и посмотрела на лобороша. Но маг заверил меня, что он запечатал ход еще и магии. Раненого разбойника тоже поместили в карету. Мак сел на козлы, и рядом с ним разместилась Дженни. А вот я забралась внутрь. Один из гвардейцев оставался в лесу, чтобы присмотреть за мельницей, другой же ехал вслед за нами верхом, ведя в поводу еще одного коня через седло которого было перекинуто тело герцога Шантре. Лабарош правил экипажем, стараясь соблюсти баланс скорости и осторожности. Но дорога была слишком неровной, и каждый раз, когда какое-то из колес подпрыгивало на ухабе и карета содрогалась, вместе с ней содрогалась и я, боясь, что кровотечение из раны короля усилится. Все раненые были без сознания, но за них в дороге нервничала я и стоило лишь дыханию Его Величества хоть на мгновение прерваться, я начинала паниковать. К сожалению, помочь я ничем не могла. И когда мы подъехали к особняку графа, я сама была почти без чувств. К счастью, глава королевской охраны догадался заранее отправить слугу за доктором, и сейчас месье Базен уже стоял у кареты. — Вы совершенно правильно поступили, не став вынимать нож из раны. — одобрил наши действия, велев отнести короля в спальню. Он бегло осмотрел и двух других раненых. Отметил, что перевязка разбойнику сделана хорошо, и нужно просто время, чтобы рана затянулась. Но ну, а граф Ланже вовсе пока не нуждался в его услугах. Им должен был заняться лаборош. На дворе уже стемнело, и вскоре после нашего прибытия из домика в лесу прибыли и Нинелла с Лети. Ох, сколько нового им пришлось узнать. Мадемуазель Донован слушала меня, побледнев от волнения. А когда я рассказала ей все, она заявила, чтобы я и носа не смела казать за пределы поместья. Я обратила внимание на то, что обеспокоилась она не только нашим с Дженни состоянием, но и самочувствием графа. И я была рада, когда уставший лаборож попросил ее заменить его у постели его сиятельства. — Разумеется, месье, — кивнула она, — помочь приютившему нас графу мой долг но я была уверена, что не только долг побудил ее к этому. После ужина я дала Дженни и принцу успокаивающего травяного чаю, уложила их спать и поднялась в спальню хозяина. Граф все еще не приходил в сознание, и Нинела терпеливо сидела в кресле у окна, готовая в любой момент позвать Лаборуша или доктора. А вот король, рану которого месье Базен зашил, в сознание пришел. Но его состояние было еще нестабильным, и врач попросил меня не утомлять его разговорами. Да я и не собиралась этого делать. Я только хотела сказать ему спасибо за то, что он сделал для Дженни. «Это было самое малое, чем я мог искупить свою вину перед ней», — прошептал он в ответ. «К сожалению, я слишком поздно осознал, сколь жестоко поступил с ее семьей. Что бы ни совершил маркиз Шарлен. Ни его жена, ни его дочь не должны были расплачиваться за это. Он был еще слишком слаб, чтобы много говорить, но я решила, что он все-таки может меня послушать. Возможно, это было слишком безответственно с моей стороны рассказывать ему это именно сейчас, но я хотела, чтобы он знал, что отец Дженни ни в чем не виноват. Я должен был проверить те сведения, что мне преподнесли. Горько сказал он, когда меня выслушал. «Ну что же, значит, моя вина перед этой девочкой еще больше, как и перед вашей семьей, мадемуазель». Я видела, как он расстроился и уже жалела о своей откровенности. И я вполне понимала, почему вернувшийся в комнату доктор Базен посмотрел на меня с таким укором. В течение следующей пары дней никаких серьезных изменений не произошло. Состояние больных немного улучшилось, но его величество было еще слишком слаб, чтобы выдержать дорогу до столицы. В поместье уже прибыли местные дворяне, а из Эмсворта большой отряд гвардейцев. Впрочем, часть солдат и офицеров сразу же отправились в обратный путь, сопровождая в королевскую тюрьму вызволенных с мельницы разбойников. Но как только королю стало лучше, он сразу же захотел ехать в столицу. Ему не терпелось исправить ту ошибку в отношении собственного сына, которую он когда-то допустил. И хотя доктор Базен пытался предостеречь его от такого рискованного шага, он настоял на своем. А когда я пришла его навестить, он обратился ко мне с просьбой. «Могу ли я надеяться, что вы, мадемуазель Арлингтон, согласитесь сопровождать меня в Эмсворт? Разумеется, вместе с мадемуазель Шарлен». «Мне хотелось бы восстановить справедливость в отношении маркиза Шарлена и позаботиться о его дочери». Я не ответила ему сразу, решив сначала посоветоваться с Нинеллой. Но та неожиданно эту просьбу одобрила. «Конечно, ты должна поехать в столицу», — заявила она без тени сомнений. «Аннабелл, ну нельзя же быть такой дурочкой. Сейчас его величество сделает для тебя что угодно, и ты не должна этого упускать». — О чем ты говоришь? — растерялась я. — С чего бы ему что-то для меня делать? Она посмотрела на меня, как на но и закатила глаза. — Ты же сама сказала, что он уже подписал указ о возвращении графского титула твоему отцу. Хотя бы только ради этого ты должна вернуться домой. Ты и дочь графа, и тебе совсем ни к чему мыкаться с нами по чужим углам. «Я была рада дать вам с Дженни приют, но вы не должны отказываться от того, что принадлежит вам по праву. Отправляйтесь с его величеством в столицу, появитесь при дворе, а потом поезжай и поддержи своего отца. И, конечно, не забывай писать нам с Летти письма. Тогда пообещай мне, что вы не станете геройствовать и поживите пока в поместье его сиятельства». В ответ потребовала я. Она с ворчанием, но согласилась. И мне показалось, что ворчала-то она скорее для вида.